глава 4 «Конечно, поезжайте», — сказал полковник Грей. «Предполагается, что война ведется теперь цивилизованными методами. К тому же мы будем знать, где вас найти. Смотрите только, чтобы юный Элис не избил вас с пути истинного». Стивен кивнул. «Спасибо, сэр». Грей снова взялся за книгу, вернул ноги на стол. Ко времени, когда Стивен и Элис покинули дом, в котором находился штаб батальона, полковник уже одолел очередную страницу Фукидида. На следующий день поезд вывез их на сельский простор, почти погребенный под ссором войны. Начать с того, что Стивену представлялась странная возможность вылезти из обстреливаемой пушками траншеи и обнаружить, всего в нескольких милях от передовой, нормальную деревенскую жизнь — Хотя за три без малого года сражений земля здесь успела покрыться обломками того, что производила промышленность воюющих стран. По обеим сторонам рельсовой колеи валялись бочки из-под бензина, снарядные гильзы, деревянные ящики, консервные банки, упаковки самых разных товаров и военного снаряжения. Однако прошло 10 минут, и показалось первое дерево с зелёной листвой. Первый ствол не ободранный, не зачернённый разрывами, с нетронутой бурой корой, увенчанной ветками, на которых сидели голуби и дрозды. Элис предложил Стивену сигарету. Тот взял пачку, осмотрел ее. «Стяк! Где вы их добываете, Элис?» «Я пытаюсь понять, сколько существует разных марок. Говорят, есть еще коротышки Китченера, но мне они пока не попадались». Купе наполнили облака дешевого табачного дыма. С того дня, когда Элис впервые упомянул об Амьене, решимость Стивена начала понемногу сходить на нет. Прежде он полагал, что никогда туда не вернётся, но постепенно пришёл к мысли, что всё случившееся с ним в этом городе — дело слишком давнее и слишком необычное, чтобы как-то повлиять на его теперешнюю жизнь. Возможно, для кого-то возвращение в прежние места и чревато опасностями, но Стивен не считал себя человеком, склонным к сантиментам. Просто любопытно было посмотреть, что произошло с Гордом. По словам Грея, артиллерия размолотила его. «Я всё хотел спросить у вас, сэр», — произнёс Элис. «Знаете о том ночном гадании? Вы... Послушайте, вы вовсе не обязаны называть меня сэром. Ну, а гадание... Что вы о нём думаете?» «Думаю, что вы подтасовали карты», — Стивен улыбнулся. Конечно, подтасовал. Даже Уэр и тот это понял. Почему же тогда вы взялись гадать? Потому что он боится. Элиса его слова явно удивили. Да, наверное, это странно. Уэр ни во что не верит, но ему нужно за что-то уцепиться. И он старается уверить себя, что за собственное выживание стоит сражаться. И даже умереть, если можно так выразиться. И карты помогают ему? Возможно. «Уэр — человек очень напуганный, вот и подаётся самообману». «Ясно», — сказал Элис и спросил отрывисто и резко. «И когда же он стал трусом?» Стивен, напротив, ответил очень мягко. «Я не думаю, что он трус. Он не боится газа, снарядов, не боится смерти под завалом. Его пугает то, что всё происходящее не имеет ни смысла, ни цели, что он выбрал в жизни неправильный путь». «Понимаю», — неуверенно произнес Элис. Поезд, погромыхивая, приближался к Амьену, и Стивен чувствовал, как в душе его разгораются приятные предвкушения. Элис был не тем человеком, какого он выбрал бы себе в путнике, однако Стивен решил обходиться с ним по-доброму. уир лежал в госпитале под арасом Он надеялся, что сможет съездить домой, однако к травме, полученной им, Врачи отнеслись с подозрением, утвердившимся в них с первых дней войны, когда пехотинцы наловчились, в надежде на серьёзные увечья, совать руки в крутящиеся шестерни лебёдок. Элис вытащил блокнот и начал писать письмо. Стивен смотрел в окно. Звуки войны покидали его. В отличие от Уэра, которого и в тихой спальне родительского дома окружал грохот воображаемых разрывов, Стивен научился забывать о войне. Каким он был семь лет назад? В каком жил мире? Какое существование, яркое, но наполовину бессознательное, вёл? В то время оно казалось ему нормальным. Мощные, ничем не стеснённые порывы души, что не день обновлялись чувственными наслаждениями, выстраиваясь, как он думал, в нечто не просто понятное, но и значительное. Тогда ему мнилось, что ещё чуть-чуть, и он откроет, даже докажет что-то важное. Хотя в чём состояло это что-то, теперь Стивен сказать уже не мог. «Что вы собираетесь делать вам, Йене?» — спросил он у Элиса. «Не знаю. Это мой первый отпуск. Я не знаю, продолжается ли там нормальная жизнь. Пожалуй, я с удовольствием сходил бы в театр. Что вы мне посоветуете?» Стивен пожал плечами. «Большинство норовит сначала напиться, а потом отправиться в бордель». Элис нахмурился. «Не думаю, что мне это понравится». Стивен усмехнулся. «Что именно? Напиться?» «Нет». «Второе. Полагаю, от вас этого ждут». «Командование считает, что молодой человек должен регулярно спать с женщиной. Это полезно для здоровья. Бордели разрешены военной полицией». «А вы в бордель пойдете?» С вызовом осведомился Элис. Стивен покачал головой. «Нет». «Мне это ничуть не интересно». «Ну вот, и я не пойду», — сказал Элис. «Вы кому пишете?» «Матери». «Похоже, я выбрал неподходящий момент для своего вопроса», — улыбнулся Стивен. «Но в кафе я пойду наверняка. И, с вашего позволения, угощу вас шампанским. Начнём с него». Когда поезд медленно въехал под своды вокзала, Стивен его не узнал. Он приготовился к наплыву воспоминаний, Но ни одно к нему не пришло. Выйдя на перрон, Стивен окинул взглядом арочную кровлю, потом зал ожидания. Он и Изабель уезжали с другого перрона, расположенного на дальнем краю вокзала. Стивен вспомнил зелёную дверь, на которую смотрел в окно, ожидая отхода поезда. И, взглянув поверх путей, увидел её, точно такую, как прежде. Когда они с Эллисом вышли на мощённую привокзальную площадь, было заполдень. Небо закрывали тучи, однако уже ощущались первые признаки того, что затянувшаяся на полгода зима теряет хватку. Дождь прекратился. Ветер больше не жалил лица холодом. Они направились к кафедральному собору. На стенах некоторых старых домов виднелись следы снарядных разрывов. Амьен, стоявший лишь в нескольких милях от передовых позиций союзников, немало пострадал от приливов и отливов войны. Однако недавнее наступление союзников сделало, наконец, жизнь в нём безопасной. Артиллерийские обстрелы прекратились, и местные торговцы старались извлечь выгоду из наступившего в области сом покоя. Снова открывались магазины, а после отмены начинавшегося в восемь вечера комендантского часа кафе и рестораны наполнялись публикой. Стивен с пылким интересом вглядывался в памятные ему улицы. Несмотря на исчезнувшие кое-где стены и чёрные пятна на каменной кладке домов, по большей части они не изменились. Все семь лет своего отсутствия Стивен о них не вспоминал. О городе он почти не думал. Однако сейчас шёл знакомыми путями, и окружающее оживало в его памяти. На одном из углов стоял каменный дом с деревянными балками, сквозь открытое окно которого Изабель когда-то услышала музыку, так взволновавшую её но не друга её, мужа Берара. Справа тянулся узкий проход к ресторанчику. Стивен часто бывал в нём во время обеденного перерыва. Быть может, и любимый его столик у окна ещё цел. Возможно, за стойкой бара стоит всё тот же парижанин. «Элис, вы не будете против заглянуть вон туда? Просто я помню это кафе. При условии, что в нём есть шампанское. Это габер? Мне его рекомендовали». Я не помню, как она называется. Владельцу когда-то принадлежало кафе в Париже на площади Адеон. Они постояли у витрины кафе. Стивен вглядывался сквозь стекло внутрь. Деревянные кабинки исчезли. Вдоль одной стены тянулась буфетная стойка, у другой располагались дешёвые на вид столики и стулья. Он толкнул дверь, лёгкую, деревянную, с затянутым металлической сеткой стеклом и она со скрежетом проехалась по каменному полу. В зале никого не было. Они подошли к стойке, за которой поднимались по лестнице полупустые полки. По лестнице, видневшейся за небольшой дверью в дальнем конце зала, к ним, вяло переставляя ноги, спускался лысый мужчина с морщинистым усталым лицом в измызганном фартуке. С нижней губы мужчины свисала сигарета. Он буркнул что-то, приветствуя гостей. Стивен заказал два пива. Спросил, «Вы не знаете, что произошло с бывшим хозяином этого кафе?» «Он в Германии. В плену. В четырнадцатом году тут облавы были». «На кого?» «Да на всех, мужчина Мьена. Немцы тогда заняли город». Стивен взял бокал с пивом. «Вы хотите сказать, что всех мужчин угнали в Германию?» Буфетчик пожал плечами. «Только самых глупых». И трусливых. Остальные отвертились. «Вы тоже?» — спросил Стивен. «Я и тогда был слишком стар, чтобы мной интересоваться». «Что он говорит?» — спросил Элис. «Он говорит, что прежнего хозяина кафе депортировали в Германию. Мрачноватое место, не правда ли? А было очень живым, переполненным молодыми людьми и так далее». Стивен поставил бокал среди нестёртых с цинковой стойки кружков от других бокалов. Внезапно он понял, что случилось с юношами, которые выкрикивали здесь заказы и дымили крепкими сигаретами. Те, что не полегли под Верденом, готовятся сейчас под предводительством нового бравого генерала к наступлению на берегу Энны. «Пойдёмте отсюда», — сказал он. «Поищем другое место». «Почему? Я только начал...» «Уж слишком здесь грустно. Пойдём». Стивен опустил на стойку несколько монет. Снаружи темнело. Стивен уже побаивался, что испортит своими печалями первый отпуск Элиса. «Выбирайте, что хотите», — сказал он. «Выпивка за мной». Они миновали кафедральный собор, обложенный мешками с песком, поднимавшимися до первого ряда окон. Стены собора остались неповреждёнными — Но стёкла в некоторых окнах отсутствовали. Стивен уже заметил, как много на улицах Амьена женщин в чёрных траурных одеждах. Выбор Элиса пал на кафе под названием «Озьюитер», в котором, однако, ж устриц не подавали. Его запрудили военные всех национальностей — англичане, французы, бельгийцы, португальцы. Стивен купил бутылку шампанского, наполнил бокал Элиса. Поднял свой, и они выпили за здоровье друг друга. Стивену хотелось как можно скорее напиться и забыть обо всём. Приспособиться к этому относительно нормальному миру оказалось труднее, чем он рассчитывал. Мешало обилие в нём солдат. Он знал, многие из них ещё вчера ползали по пояс в грязи среди крыс. А теперь — лаковые ремни, гладко выбритые лица. Если они могут так добродушно смеяться сейчас, на какие ещё обманы они способны? Те из женщин Амьена, что не оплакивали погибших мужей, Похоже, относились к иностранным солдатам вполне благожелательно. Принимали предложение выпить, присаживались за столики и пытались понять изъяснявшихся на приблизительном французском английских офицеров. Еще не успев покончить со вторым бокалом вина, Стивен обнаружил, что Элис самовольно подрядил его в переводчике. Стеснительный майор лет тридцати пытался скрыть смущение за клубами табачного дыма, пока его товарищ, офицер шотландского полка, силился завязать дружеские отношения с пившей красное вино громкоголосой француженкой. «Скажите, что он хочет показать ей свою землянку», — попросил шотландец. Стивен сказал, а затем перевел ответ женщины. Она говорит, что он ей очень нравится и спрашивает, не желает ли он угостить ее ужином. На самом деле француженка высказалась с несколько меньшей определённостью. Майор попытался, запинаясь, ответить самостоятельно, однако его французский не позволил ему продвинуться дальше «эскё пассибле пу», после чего он произвёл, глядя на женщину, несколько рыцарственных жестов и снова схватился за трубку. «Думаю, она не откажется выпить с вами», — сказал Стивен. «Понятно. Мне страшно жаль, но я...» «Не беда. Я сейчас принесу, а вы пока поболтайте». Вернувшись к столику, Стивен увидел, что женщина хохочет над какой-то пропущенной им шуткой. Элис встретил его несколько неуверенным взглядом, однако, увидев ответную улыбку Стивена, тоже рассмеялся и ударил кулаком по столу. Сидевшие по соседству офицеры снисходительно поглядывали на их компанию. Стивен закрыл глаза и быстро выпил. Он купил в баре бутылку виски «Олд Оркни» и сейчас, опрокинув в себя стопочку, запил её шампанским. А когда открыл глаза, душу его уже согревали тёплые чувства к соседям по столику. И он облегчённо вздохнул. Шотландец попросил. «Скажите ей, что в очередной отпуск он сводит её на выходные в Париж. Ему охота побывать в мулен руже «Мулен-Руж?» Эхом подхватила женщина и, снова рассмеявшись, прибавила по-английски. «Очень хорошо». Все наперебой принялись нахваливать ее английский. Женщина обратилась к Стивену. «Скажите ему, что я выучила английский у генерала, который жил тут некоторое время». «Она думает, что вас скоро произведут в генералы», — перевел Стивен. Майор смущенно покачал головой. «Что-то в его геши, неловкости, напомнило Стивену Уиро», и он ощутил внезапный прилив жалости к отсутствующему другу. Хорошо бы уир тоже был здесь. Бедный странный уир такой неискушенный и не успевший помимо собственной воли приобрести опыт, который другим и не снился. В скором времени стало ясно, что шотландец, притворяясь, будто помогает другу англичанину, на деле сам пытается очаровать француженку. «Спросите у леди, она живет во Мьене?» «Еще спросите, не найдется ли у нее свободной комнаты для двух благонравных офицеров одного из лучших шотландских полков?» Женщина вопросительно смотрела на Стивена. У нее были веселые карие глаза и розовая кожа. «Ну?» — сказала она, выслушав вопросы. «По-моему, он хочет со мной переспать». Стивен сдержал улыбку. «По-моему, тоже». Женщина усмехнулась. Передайте ему, пусть поищет дом с синим фонарём. Или с красным, если ему жалко сильно тратиться. Я готова предложить трём офицерам первоклассный ужин, комнату с чистым бельём, свежие яйца и кофе по утру Всё это по разумной цене. Но, боюсь, не более того. Вы можете, если желаете, составить нам компанию. Спасибо. А скажите, есть в городе бары, куда заходят выпить местные жители? Не военные, а просто горожане. «Да, пара-тройка найдётся. Надо только пойти отсюда в сторону рю бове вернее, того, что от неё осталось». «Ну же, дружище, что она говорит?» — спросил шотландец. «Говорит, что здесь имеются заведения, в которых вы получите всё, что вам требуется». «Боже милостью», — сказал майор и выдохнул густую струю дыма. «Не женщина, а дельфийский оракул». Шотландец явно растерялся, встревожив этим Стивена, которому вовсе не хотелось портить ему удовольствие от вечера. «Нет-нет», — заверил шотландца Стивен. «Сказано это было по-дружески. Она готова приютить вас на ночь и... Я уверен, ей хочется еще посидеть с вами». Шотландец просиял. «Хорошо, отлично. Надо бы выпивки прикупить. Ваш черед, Андерсон». Стивен склонился к Элису. Тихо сказал ему на ухо. «Я хочу ненадолго отлучиться». «Здесь слишком жарко. Если вдруг не вернусь, вы как, справитесь? Деньги у вас есть?» «Да, всё прекрасно. Мне это место нравится». Стивен налил ему стопку виски и сунул бутылку в карман. «Хорошо», — сказал он. «Увидимся позже». На улице города снова вернулась зима. Впрочем, после жары и табачного дыма холодный воздух казался даже приятным. Стивен запахнул шинель, поднял воротник. Собака, обнюхивавшая неподалеку бордюрные камни, шустро припустила по улочке. Задранный хвост ее белел в лунном свете. У нее имелись свои дела. У большинства обитателей города имелись свои дела. И хоть лавки были темны и закрыты, Стивен различал сквозь витрины тихие прилавки. А за ними — рулоны ткани в магазине манфактурщика, пузырьки в аптеке. Завтра вот в этой булочной произойдет всегдашний обмен учтивостями — Каждый покупатель обратится к булочнику, а затем к остальным покупателям с положенным «доброе утро». Деньги и хлеб перейдут из рук в руки, зачем последует взаимное изъявление благодарности. Возможно, чья-то бровь и приподнимется слегка, или кто-то пожмёт плечами, показывая, что не всё идёт так, как хотелось бы. Ну что ж тут поделаешь? В остальном же эти люди будут продолжать жить себе как прежде. По той простой причине, что иного выбора у них нет. Рядом с булочной стояла мясная лавка, предлагавшая конину трёх сортов. «На дорогах и во рвах линий поддержки недостатка в этом мессе определённо не наблюдается», — мелькнула у Стивена. «Хотя о его качестве лучше не думать». Из бара на другой стороне улицы доносилось пение. Стивен пересёк её, чтобы посмотреть, что там. Войдя в дверь, он снова попал в окружение военных. Только эти были по большей части британскими младшими офицерами. Молодые лица их раскраснелись от выпитого, многие издавали шум промежуточный между говором и смехом, своего рода рёв. Стивен не мог сразу же повернуться и уйти, это обидело бы солдат, и потому он протолкался к бару и попросил вина. Один из офицеров играл в углу на пианино, прочие пели, хоть и не все одну песню. Перед Стивеном закачалось молодое лицо. «Я вас раньше в Шарле видел. Вы из какого полка?» Молодой человек ухватился за пуговицу Стивеновой гимнастёрки, склонился, чтобы разглядеть её. Особого впечатления пуговица на него не произвела. «В боях участвовали, верно?» «Случалось». «Бедолаги. Вечно вас под пушки гонят, так?» «Да. Как правило, под свои». «Не принимайте это близко к сердцу. Я страшно извиняюсь. Похоже, меня сейчас вырвет». Молодой человек обошёл Стивена и направился, пошатываясь, к двери. «Вы бы пошли посмотрели, как там ваш друг», — посоветовал Стивен сидевшему рядом с ним лейтенанту. «О, Господи! Опять? Его затошнило? Больно уж он напуган, вот в чём беда. Извините!» Плотная волна набившихся в бортел тел покачивала Стивена. Внезапно все запели, громко, уверенно. В конце концов ему удалось высвободиться, и пробиться к двери. Покинув бар, он быстро пошёл в сторону рюда Вскоре ему попался на глаза ещё один бар с белыми занавесками на окнах. У стойки стояли, небрежно развалившись, двое мужчин. Стивена они смерили полными подозрения взглядами, но в ответ на его приветствие покивали. Он взял выпивку, сел у окна. Здесь было тихо, прохладно. Он мог, наконец, собраться с мыслями. Он закрыл глаза, пытаясь получить удовольствие от тишины, отсутствие пушечной пальбы. Однако мозг его оставался ещё слишком настороженным. «Может быть, — подумал Стивен, — выпив побольше, он сможет достичь нужного градуса спокойствия». Но тут ему пришло в голову, что на самом деле нуждается он в человеческой близости. Не навязанной войной, а искренней, дружеской. Открыв глаза и взглянув в сторону стойки, Он обнаружил, что в баре появилась женщина, покупавшая теперь бутылку какого-то зелёного ликёра. Женщина стояла к нему спиной, голову её покрывал тёмный шарф. Когда она повернулась, держа бутылку в руке, желудок Стивена стянуло узлом, и волна потрясения прокатилась по его телу и словно взорвалась в ладонях. Женщина, обведя бар взглядом, увидела отчаянное лицо Стивена и чуть склонила голову набок испуганно, но не без сострадания. Глаза её встретились с глазами Стивена, но сразу скользнули в сторону, прочь от его неотрывного взгляда. Смущённая, она направилась к выходу, часто стуча каблуками по деревянному полу. Стивен, не успев закрыть рот, со скрежетом отъехал на стуле от столика и бросился за ней. Бармен закричал ему в спину что-то о деньгах. Стивен бежал по камням мостовой, пока не нагнал женщину. «Извините!» «Прошу вас, месье, оставьте меня, иначе я позову полицию». «Нет, послушайте, пожалуйста. По-моему, я знаю вас. Я не причиню вам вреда, даю слово». Женщина неохотно остановилась, опасливо взглянула на Стивена. Его глаза обыскивали лицо женщины. Широко расставленные глаза, крепкие скулы. «Ваше имя...» «Простите меня, если я ошибся, получится полная нелепость. Ваше имя... Жанна?» Женщина без особой охоты подтвердила это. «А фамилия Фурмантье?» Она молча кивнула. Что-то было в ней от её сестры, от Изабель. «Вы знаете, кто я?» — спросил Стивен. Женщина взглянула ему в глаза. На лице её появилось выражение покорной усталости. «Да, думаю, что знаю». «Ничего, что я остановил вас?» Она не ответила. Подошёл бармен с фуражкой Стивена в руке. Стивен поблагодарил его, заплатил. А когда они снова остались одни, спросил. «Мы не могли бы где-нибудь поговорить? Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Хорошо. Идите за мной». Стивен пошёл. Никаких вопросов у него не было, узнавать он ничего не хотел. Но в миг, когда он увидел её лицо и понял, кто она, ему пришлось сделать выбор. Упустить её или узнать правду? Времени на размышления не оставалось, и он инстинктивно выбрал последнее, со всеми полагающимися последствиями. Жанна вышла на площадь перед отелем дювиль опустилась на скамью. Стивен нерешительно замер перед ней. «Не разговаривать же нам здесь. Может быть, зайдём куда-нибудь?» Жанна покачала головой. «Я не хочу, чтобы меня увидели с вами в баре». «А в ваш дом? Не могли бы мы...» «Нет, туда нельзя. О чём вы хотели меня спросить?» Стивен набрал полную грудь воздуха, выдохнул, и клубы пара образовали в газовом свете хрупкие недолговечные фигурки. Он стянул на груди шинель и сказал, «Наверное, мне лучше рассказать вам сначала о том, что со мной было». Он понял, что Жанна не доверяет ему, и надеялся рассеять её страхи, показав, что не желает зла ни ей, ни Изабель. И потому коротко рассказал о своей жизни с Изабель, понимая, что Жанна слышала эту историю раньше. Сумев подтвердить то, что ей уже известно, он докажет, что ему можно доверять. Жанна, слушая его, время от времени кивала, легко и уклончиво. Пока Стивен рассказывал, ему становилось всё яснее, что именно он хотел узнать, и простота этого желания поразила его. Он хотел узнать, любит ли его ещё Изабель. Глядя в глаза её старшей сестры, он видел в ней присутствие Изабель, достаточное для того, чтобы в нём снова вспыхнуло ощущение её близости. А вместе с этим ощущением к Стивену возвратилось и стремление узнать больше. Потом я вернулся во Францию и с тех пор воюю. Не могу сказать, что повидал многое. Нас перебрасывали всего на несколько миль вдоль линии фронта, то в одну сторону, то в другую. Так прошли годы. Может быть, придёт день, когда это закончится. Стивен почувствовал, что завершил свой рассказ не очень складно. Ему не хотелось сообщать ей слишком много подробностей своей военной жизни. Он полагал, что Жанна достаточно хорошо знакома с ними по опыту родных и друзей. Как не хотелось ей создать у неё впечатление, что он ищет её сочувствия Ведь всё пережитое им выпало на долю миллионов людей. «А вы?» спросил он. «Вы теперь живёте во Мьене?» Жанна кивнула. Она немного сдвинула назад шарф, покрывавший её округлую голову, и Стивен смог яснее разглядеть её большие карие глаза и белую, почти до прозрачности, кожу. Лицо Жанны было строже, чем у Изабель, и, пожалуй, чуть проще. В нём отсутствовали присущие младшей сестре противоречивые оттенки характера и красок, но ощущались те же нежность и прочность. Говорила Жанна голосом тихим и мягким. «Да, с некоторых пор. Я перебралась сюда, чтобы... Я приехала, потому что меня попросили в прошлом ноябре. Вы замужем?» «Нет». «Живёте одна?» «Нет, я живу... с друзьями». Стивен не мог, конечно, сказать, была ли сдержанность Жанны общим свойством её натуры или ей просто хотелось что-то утаить. Он видел ясно. Его монолог не успокоил Жанну и не ободрил. Дрожь проняла его. На площадь ворвался северный ветер. Жанна поплотнее закуталась в плащ. Пора было переходить к делу. «Мне нужно знать, что осталось с Изабель. Благополучна ли она? Счастлива ли? Я не собираюсь осложнять ее жизнь. Я понимаю, вы, наверное, думаете обо мне плохо. Я разрушил ее брак». Но какую бы жизнь ни вела она теперь, я не имею желания вторгаться в неё. Просто прошло шесть лет, и мне хочется узнать, всё ли у неё хорошо. Жанна кивнула. «Всё ли у неё хорошо, месье?» «Да, у неё всё хорошо. Вам следует понимать, что вы причинили много боли. Её мужу и в особенности его детям». Разразился скандал. Конечно, Изабель несёт за него свою долю ответственности. Более того, жизнь её загублена. Люди винят во всём случившемся её. Что же до вас, то в этом городе найдётся немало тех, кто с удовольствием пристрелил бы вас за ваш поступок. Я понимаю. Я никогда не относился к происшедшему с нами легко. Для нас обоих это было серьёзным испытанием. Вам известно, что представлял собой брак Изабель и Азера? Она рассказала вам об этом? Изабель рассказала мне обо всём, месье. Я единственный её друг и наперстница. Она излила мне душу. Поведала о своей страсти во всех тех подробностях, какими человек обычно делится с немногими — сёстрами, подругами, родителями. Мне известно всё. «Хорошо. Я не хочу сказать, что несчастная жизнь с мужем оправдывает меня или её, но важно, чтобы вы знали об этом, понимали её побуждение». Жанна ответила. «Я никого не виню. У меня есть свои взгляды, так же, как у вас есть ваши». Изабель доверилась мне, и я могу ответить ей только доверием. Я была верна ей во всём, и не могу отвернуться от неё или обставить мою верность оговорками. Стивену это понравилось. «Вы правы», — сказал он. «Верность не может быть частичной, только полной. И знаете, для меня всегда было главным счастье Изабель, не моё или что то ещё, а только её. Вы должны мне поверить». Я недостаточно хорошо вас знаю, чтобы верить вам. Я знаю лишь то, что рассказала мне сестра. Вместе с тем, что я сегодня увидела, это склоняет меня к доверию, о котором вы просите. Но существуют вещи, которые лучше оставить незавершёнными и невысказанными. Думаю, нам пора проститься. Стивен коснулся запястья Жанны, чтобы удержать её. Скажите, почему вы перебрались в Амьян? Некоторое время Жанна вглядывалась в лицо Стивена, а потом ответила. Я приехала ухаживать за Изабель». «Она здесь? Сейчас? И что значит ухаживать? Она больна?» «Я не хочу рассказывать вам слишком многого. И обманывать вас тоже не хочу». «Это желание несколько запоздало», — сказал Стивен. И услышал эхо, порождённое его голосом на тихой площади. Он сглотнул, постарался говорить тише. «Скажите, она вам Яне? Она нездорова? Что случилось?» хорошо «Я расскажу о ней, но при условии, что, когда я закончу, вы позволите мне уйти. И не пойдёте следом, не попытаетесь снова найти меня. Это понятно?» «Да, согласен». Жанна заговорила, осторожно, словно скупо отмеряя правду, которую могла открыть. Изабель возвратилась в Руан, в дом наших родителей. Это было моим предложением. Поначалу они не желали принять её, Однако я настояла на этом. Спустя несколько месяцев отец договорился с Азером о том, что Изабель вернётся к нему. «Нет, слушайте. Позвольте мне закончить». У неё не было выбора. Отец выгнал бы её из дома. Азер пообещал всё начать заново. Принять её так точно ничего не случилось. И Грагуар, его сын, умолял её. Думаю, он и склонил её к возвращению. Она вернулась к мужу, в их прежний дом. Имелись и иные причины, которые я вам назвать не могу. В первый год войны город заняли немцы. Вам это, наверное, известно. Многих мужчин угнали отсюда, в том числе и Азера. Затем… Ну, миновало время. Случилось многое. Изабель оставалась здесь. В дом на бульваре Дюканш попал снаряд. Часть его была разрушена. Никто не пострадал, но Изабель пришлось перебраться в квартиру на Рюдо-Камартен. Лизетта вышла замуж. Грагуар закончил школу. На следующий год он собирается вступить в армию. В прошлом ноябре город обстреляла тяжёлая артиллерия. Один из снарядов ударил в дом на Рюдо Камартен. Изабель была ранена, но всё же ей повезло. Двоих на той улице убило. Она написала мне из больницы, спросила, не могу ли я приехать к ней. И я покинула Руан. Из больницы она теперь вышла, здоровье её поправилось. Однако прежней она уже не станет. Я пробуду с ней ещё несколько недель. Понимаю. Пробуждённое Жанной ощущение близости Изабель оказалось настолько сильным, что Стивену стало казаться, будто она сидит между ними на скамейке. Впрочем, он ясно понимал. Что-то, возможно, очень многое Жанна от него скрыла. «Я хочу видеть её», — сказал он. И сам удивился, услышав эти слова. Ни в одно из мгновений, проведённых им в жидкой окопной грязи, не испытывал он желания, чтобы Изабель стала более реальной, чем размытые воспоминания, изредка посещавшие его. Не стремился увидеть её волосы, кожу, тело. Но что-то из сказанного Жанной уничтожило это безразличие. Возможно, в нём говорила тревога за благополучие Изабель, и эта тревога пересилила всё. И его собственные воспоминания, и слова Жанны. Она покачала головой. «Нет, это невозможно. Это было бы неразумно. После всего, что произошло, прошу вас». Голос Жанны смягчился. «Подумайте сами. Вспомните, какой разлад, какую боль причинила случившееся. Возвращаться к этому сейчас, вырошить старое было бы совершенным безумием». Она встала со скамьи. «Кажется, я рассказала вам, месье, больше, чем следовало» потому что почувствовала, что могу довериться вам. Думаю также, что мы в небольшом долгу перед вами. Уходя, Изабель ничего вам не объяснила, хотя вы, как мне представляется, вели себя благородно. По-своему. Не преследовали её, не усложняли Изабель и без того трудную жизнь. По-моему, вы заслужили, по крайней мере, возможность услышать мой рассказ. Однако верность моя принадлежит Изабель. А, как вы сами сказали, верность должна быть полной и безоговорочной. Стивен встал тоже. «Я понимаю», — сказал он. «Спасибо, что доверились мне. Но позвольте задать вам один вопрос. Вы хотя бы скажете ей, Забель, что я здесь? Что я был бы рад увидеть её на краткое время, просто чтобы пожелать ей всего самого лучшего. И пусть она решит сама». Жанна с великим неодобрением поджала губы и снова принялась качать головой. Впрочем, сказать что-либо Стивен ей не позволил. Вы тем самым не отступитесь от своей верности. Вы всего лишь позволите сестре самой сделать выбор. Это ведь её жизнь. Разве не так? Хорошо. Пусть это и противоречит здравому смыслу. О нашей встрече я ей расскажу. А теперь отпустите меня. Но как я узнаю? Ждите меня завтра в девять вечера в том же баре. Всё, мне пора. Они обменялись рукопожатиями. Стивен смотрел, как высокая женщина с бутылкой ликера в руке уходит от него через площадь.